Бессвязность и несостоятельность аргументации Ленина и Троцкого. Мало кого смогли убедить в ЦИКе. Даже некоторые большевики почувствовали себя неловко. Левые эсеры выступали крайне резко. Карелин говорил, я протестую против злоупотребления термином буржуазности. Отчетность и строгий порядок в мелочах не являются обязательным лишь для буржуазной власти». Не будем играть словами и прикрывать наши ошибки и промахи отдельным одиозным словом. И пролетарская власть, как власть по существу народная, должна идти навстречу контролю над собой. Ведь если предприятие переходит в руки рабочих, то тем самым не упраздняется же бухгалтерия и отчетность. Между тем, скоропалительность выпечки декретов, часто изобилующих не только юридическими упущениями, но зачастую неграмотных, приводит к еще большим осложнениям положения, особенно на местах, где привыкли принимать таким, каким он дается сверху. Другой левый эсэр прошян заявил, что большевистский декрет о прессе дает яркое и определенное выражение системы политического террора и разжигания гражданской войны. Голосование по декрету о печати большевики выиграли легко. Внесенное Ларином предложение отменить его было запаллотировано 34 голосами против 24 при одном воздержавшемся. Фрейман А.Л. Форпост социалистической революции. Ленинград, 1969 год. Страницы 169-170. Большевики приняли меры предосторожности и усилили свой блок в ЦИКе пятью надежными большевиками революции Том 6. Страница 72. Однако, несмотря на эту победу, большевики не смогли заткнуть рот прессе вплоть до июля 1918 года, когда одним махом уничтожили все независимые газеты и периодические издания. До того, как это произошло, в советской России сохранялось поразительное разнообразие газет и журналов, включая и либеральные и даже консервативные. Игнорируя разорительные штрафы и запугивания, они как-то умудрялись существовать. Нерешенным оставался вопрос о подотчетности совнаркома ЦИКу. По этому вопросу в первый и последний раз в своей истории большевистское правительство согласилось на голосование вотума доверия. С предложением о таком голосовании выступил левый эсэр Спиро, Центральный исполнительный комитет заслушав объяснения, представленные председателем Совета народных комиссаров, признал их неудовлетворительными. Большевик Урицкий внес контррезолюцию, выражающую доверие ленинскому правительству. Центральный исполнительный комитет по поводу внесенного запроса устанавливает 1. Советский парламент рабочих масс не может иметь ничего общего по своим методам с буржуазным парламентом где представлены разные классы с противоположными интересами и где представители правящего класса превращают регламент и наказ в орудие законодательной обструкции. Второе. Советский парламент не может отказать Совету народных комиссаров в праве издавать без предварительного обсуждения ЦИК неотложные декреты в рамках общей программы Всероссийского съезда Советов. Третье. В руках ЦИК, Сосредоточивается общий контроль над всей деятельностью Совета народных комиссаров и возможность сменять правительство или отдельных членов его. Предложение Спиро, выражавшее недоверие правительству, было отклонено 25 голосами против 20. Итоги голосования объясняются тем, что 9 большевиков, некоторые из них были народными комиссарами, «Заявили на этом заседании о своей отставке и покинули собрание. Смотри выше!» Такой косвенной победы Ленин удовлетвориться не мог. Он хотел победы твердой и недвусмысленной в голосовании за резолюцию Урицкого, дающую правительству право на законодательную деятельность. Но ряды большевиков неожиданно поредели и исход представлялся сомнительным. Предварительный подсчет голосов показал, что получается ничья 23-23, Чтобы этого не допустить, Ленин и Троцкий объявили, что сами будут принимать участие в голосовании. Это было так же нелепо, как если бы министры, представившие проект на утверждение законодательному органу, попросили внести их самих в списки, высказавшихся «за». Будь русские парламентарии более искушенными, они отказались бы участвовать в этом фарсе, но они остались и проголосовали. В резолюции Урицкого была принята 25 голосами против 23. Решающие два голоса принадлежали Ленину и Тросскому. Таким нехитрым способом два большевистских вождя присвоили себе законодательную власть и превратили ЦИК и съезд Советов, которые он представлял, из законодательных органов в консультативные. В истории строительства советского государства это стало переломным моментом. Позднее, в тот же день, Совнарком провозгласил, что его декреты приобретают силу закона, как только они появляются на страницах официальной газеты Временного рабочего и крестьянского правительства. Теперь Совнарком и юридически сделался тем, чем являлся фактически с момента своего возникновения, органом, в котором соединялись законодательная и исполнительная власти. ЦИК еще некоторое время после этого мог пользоваться правом обсуждать действия правительства, что хотя и не давало возможности влиять на политику, позволяло ее критиковать. Но после июня-июля 1918 года, когда все небольшевики были изгнаны из его состава, ЦИК превратился в номинальную инстанцию, где большевистские депутаты в установленном порядке утверждали постановление большевистского совнаркома, выполнявшего, в свою очередь, постановление Большевистского Центрального Комитета. Неожиданные полные крушения демократических сил и их последующая неспособность отстоять свои конституционные права напоминают поражение Верховного Тайного Совета, попытавшегося в 1730 году наложить конституционные ограничения на русскую монархию. Тогда как на этот раз твердого нет самодержца, оказалось достаточно. В декабре 1919 года все те немногие полномочия, которые оставались у ЦИКа, были переданы его председателю, который стал таким образом главой государства. Заседания ЦИКа, которые изначально предполагалось проводить регулярно, собирались все реже. В 1921 году ЦИК заседал всего три раза. С того времени россии стала управляться декретами. Ленин присвоил себе прерогативы, принадлежавшие до октября 1905 года русским царям. Его воля была законом. По словам Троцкого, с момента объявления Временного правительства незложенным Ленин систематически и в крупном, и в малом действовал как правительство. Троцкий о Ленине «Москва» 1924 год, страница 102. Декреты, издаваемые Совнаркомом, хотя их название было заимствовано из словаря революционной Франции и не имело отражения в русском конституционном праве, совершенно соответствовали имперским указам, касаясь одновременно и самых фундаментальных, и самых тривиальных вопросов, и вступая в силу, как только самодержец скрипит их своей подписью. По словам Исаака Штейнберга, Ленин обычно придерживался мнения, что его подписи достаточно для легализации любого правительственного акта. Секретарь Ленина Бонич Бруевич пишет, что декреты приобретали силу закона лишь после того, как их подписывал Ленин, даже если они издавались по инициативе кого-либо из комиссаров. Подобная практика нашла бы полное понимание у Николая Первого, Александр III. Система правления, установленная большевиками в России всего через две недели после Октябрьского переворота, означала возврат к самодержавию, господствовавшему в России до 1905 года. Не осталось и следа 11 12 предшествовавших лет конституционализма. Единственной социальной группой, которая не принимала участие в общенациональном дуване, и не давала себя увлечь сладкими посулами новой власти, была интеллигенция Она с беспредельным энтузиазмом приветствовала февральскую революцию и почти единодушно отвергла Октябрьский переворот. Даже некоторые советские историки вынуждены были признать, что студенты, профессора, писатели, актеры и все те, кто возглавлял оппозицию царизму, в массе свои выступили против большевистского переворота. В одном из советских источников читаем, что интеллигенция почти поголовно занялась саботажем. Чтобы сломить это сопротивление, большевикам пришлось в течение многих месяцев попеременно то улещивать интеллигенцию, то запугивать. Сотрудничать с большевиками интеллигенция начала лишь только после того, когда пришла к выводу, что их власть надолго, и бойкотировать ее, значит, только усугубить свое положение. Самым драматическим свидетельством того, что образованный класс России не принял октябрьский переворот, стала общая забастовка служащих. Хотя большевики тогда же взялись за правило называть эту акцию иначе как саботажем, она явилась грандиозным мирным выступлением служащих государственных учреждений и частных предприятий против разрушения демократии. Забастовка эта должна была продемонстрировать большевикам что они не пользуются народной симпатией и сделать для них невозможным управление страной. Возникла она стихийно, но быстро приобрела организованную форму. Сначала возникли забастовочные комитеты в министерствах, банках и других учреждениях, а затем был создан координационный орган – Комитет спасения Родины и революции. В комитет вошли представители городской думы, распущенного большевиками ЦИКа Советов, Всероссийского съезда Крестьянских Советов, объединения союзов государственных служащих и нескольких отраслевых объединений, в том числе Союза почтовых работников. Позже к нему присоединились представители всех русских социалистических партий, кроме левых эсеров. Комитет призвал население не сотрудничать с узурпаторами и бороться за восстановление демократии. 28 октября он потребовал, чтобы большевики отказались от власти. 29 октября Петроградский союз государственных служащих совместно с комитетом, который, по-видимому, финансировал забастовку, призвал всех служащих прекратить работу. Комитет союза союзов служащих государственных учреждений Петрограда Совместно с прислами представителями ЦК Всероссийских союзов служащих государственных учреждений, обсудив вопрос об узурпаторском за месяц до созыва учредительного собрания захвате власти в городе Петрограде фракции большевиков Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, И, признавая преступность такого захвата, грозящего гибелью России и всем завоеванием революции, в согласии со Всероссийским комитетом спасения Родины и революции, постановил 1. Признать необходимым немедленное прекращение занятий во всех государственных учреждениях. 2. Вопрос об обеспечении снабжением армии и продовольствием населения, равно и о деятельности учреждений, охраняющих общественное спокойствие и безопасность предоставить на разрешение Комитета общественного спасения по соглашению с Комитетом Союза Союзов. Третье. Одобрить деятельность учреждений, уже прекративших занятия. Призыв встретил широкий отклик. Вскоре любая деятельность в министерствах Петрограда была прекращена. За исключением швейцаров и некоторых письмоводителей, служащие или вовсе не являлись на работу, или приходили, но ничего не делали. Новоиспеченные большевистские комиссары, не имея иного занятия, слонялись по ленинскому штабу в Смольном и рассылали приказы, на которые никто не обращал внимания. Доступ в министерство был для них закрыт. Когда после первых октябрьских дней народные комиссары пришли для работ в прежние министерство они вместе с грудами бумаг и папок нашли только курьеров, уборщиков и швейцаров этих министерств. Все чиновники, начиная с управляющих, с секретарей и кончая машинистками и переписчицами, сочли своим долгом не признать большевистских комиссаров и не являться на службу. Излишне говорить, насколько такое положение при абсолютной неподготовленности пролетариата к замещению чиновничьих мест грозило расстройством государственного аппарата. Троцкому пришлось пережить неприятные минуты, когда 9 ноября, через две недели после вступления в должность, он отважился навестить Министерство иностранных дел. Вчера в заседании Министерства иностранных дел явился новый министр Троцкий. Собрав всех служащих, он представился им «Я новый министр иностранных дел Троцкий». В ответ раздались иронические замечания. Троцкий, не обращая внимания, такое отношение к нему со стороны служащих пригласило их разойтись по отделению. Служащие, однако, согласно принятому имя ранее решению, немедленно разошлись по домам с тем, чтобы в министерство при Троцком больше не возвращаться. Шляпников, нарком труда, встретил такой же прием, когда попытался приступить к исполнению обязанностей в своем министерстве. Большевистское правительство оказалось в нелепом положении. Поскольку после захвата власти прошло уже несколько дней, она все еще не могла убедить государственных служащих работать на себя. Трудно было утверждать, что правительство вообще функционирует. Забастовка перекинулась на неправительственные учреждения. 26-27 октября закрылись частные банки. 1 ноября... Всероссийский союз почтовых и телеграфных служащих объявил, что если большевистское правительство не будет сменено коалиционным кабинетом, он призовет всех своих членов к стачке. В Москве, Петрограде и некоторых провинциальных городах в результате забастовки не работали телефонные станции и телеграф. 2 ноября началась забастовка аптекарей Петрограда. 7 ноября их, примеру, последовали работники водного транспорта и школьные учителя. 8 ноября Петроградский союз типографских рабочих заявил, что остановит типографию, если большевики оставят в силе декрета печать. Наиболее болезненно на большевиках отразилась забастовка финансовых учреждений Государственного банка и Государственного казначейства. Правительство могло временно обойтись без Министерства иностранных дел или Министерства труда, но деньги были необходимы. И банк и казначейство отказались удовлетворять финансовые требования Совнаркома на том основании, что он не был законным правительством. Курьеры, отправленные туда с приказами, подписанными народными комиссарами, возвращались в Смольный ни с чем. Служащие банка и казначейства признавали только временное правительство и выплачивали деньги только его представителям. Также они удовлетворяли требования законных, городских и военных властей. 4 ноября, отвечая на обвинения большевиков в том, что эти действия причиняют лишение народу, Государственный банк объявил, в течение предшествовавшей недели им было выплачено 610 миллионов рублей на нужды населения и вооруженных сил. 40 миллионов рублей из этой суммы выдано представителям Временного правительства. 30 октября Совнарком издал приказ, предписывающий всем государственным и частным банкам приступить к работе на следующий день. Он предупреждал, что отказ принимать к выплате чеки и требования государственных учреждений повлечет за собой арест директоров. Под этой угрозой несколько частных банков уступили, но все-таки не принимали к оплате чеки от Совнаркома. Отчаянно нуждаясь в деньгах, большевики прибегли к более суровым мерам. 7 ноября Минжинский, новый комиссар финансов, появившись в Государственном банке в сопровождении вооруженных матросов и военного оркестра, потребовал 10 миллионов рублей. Банк отказал. Через четыре дня комиссар снова посетил банк в сопровождении большего числа солдат и предъявил ультиматум. Если деньги не выдадут в течение двадцати минут, все служащие банка будут уволены без права на пенсии, а служащих призывного возраста немедленно мобилизуют в армию. Банк не уступал. нарком уволил нескольких банковских служащих, но денег не получил даже в прошествии двух недель пребывания у власти. 14 ноября служащие петроградских банков собрались на совещание, чтобы решить, что делать дальше. Подавляющее большинство сотрудников Государственного банка проголосовали за отказ признавать в Нарком и за продолжение забастовки. Служащие частных банков их поддержали. Сотрудники Государственного казначейства... Подали 142 голоса против 14 за отказ допускать большевиков к государственным фондам. Они также отклонили просьбу Совнаркома о краткосрочной суде в 25 миллионов рублей. Чтобы подавить сопротивление, большевики решили применить силу. 17 ноября Минжинский снова появился в Государственном банке, где на своих местах оставались только несколько курьеров и сторожей, Вооруженный конвой доставил правление банка. Члены правления вновь отказались выдать деньги, и тогда красногвардейцы заставили их открыть сейфы под угрозой казни. Минжинский извлек пять миллионов рублей и, сложив их в бархатную сумку, повез в Смольный, где выложил победно свою добычу на стол перед Лениным. Вся операция очень напоминала ограбление банка. Теперь большевики обеспечили себе доступ к государственной казне, но забастовка банковских служащих продолжалась, несмотря на аресты. Подавляющее большинство банков было закрыто. Бездействовал и Государственный банк, занятый красногвардейцами. Именно для того, чтобы сломить сопротивление банковских служащих, Ленин создал в декабре 1917 года свою политическую полицию ЧК. Проведенное в середине декабря в Петрограде исследование показало, что полностью остановилась работа в министерствах, переименованных в комиссариаты иностранных дел, образования, юстиции, снабжения, а в государственном банке царил полный хаос. Забастовки охватили провинциальные города. В середине ноября забастовали муниципальные работники Москвы. 3 декабря к ним присоединились рабочие муниципальных предприятий Петрограда. Все эти стачки преследовали одну цель. Организованные по принципу всероссийской забастовки октября 1905 года, они должны были вынудить правительство отказаться от диктаторской власти. Именно эти мощные выступления убедили Каменева, Зиновьева, Рыкова и еще некоторых ленинских сподвижников, что их партия должна разделить власть с другими социалистическими партиями, иначе правительство не сможет функционировать. Ленин, однако же, выстоял и в середине ноября перешел в контрнаступление. Большевики стали захватывать одно за другим общественные здания в Петрограде и под угрозой сурового наказания принуждали служащих выйти на работу. Случай, о котором рассказала газета того времени, был далеко не единичный. 29 декабря Большевиками захвачен департамент таможенных сборов. Во главе захватчиков находится таможенный чиновник Фаденев. Накануне рождественских праздников, после общего собрания служащих департамента, Фаденев отдал приказ приступить к работе. С 28 декабря в полном составе, угрожая, что неявившиеся будут считаться уволенными со службы и против них будут возбуждены преследования. 28 декабря помещение было занято досмотрщиками. Департаментские большевики выпускали только тех служащих, которые соглашались дать подписку о полном подчинении Совету народных комиссаров. Вслед за этим было уволено руководство Департамента таможенных сборов. Их места заняли мелкие служащие. Подобные факты Повторялись снова и снова, большевики в буквальном смысле слова завоевывали аппарат государственного управления, опираясь на поддержку мелких чиновников, которых привлекло обещание быстрого продвижения по службе. Забастовка служащих была подавлена только в январе 1918 года, когда с разгоном учредительного собрания умерла последняя надежда на то, что большевики когда-либо поделят власть с другими партиями или откажутся от нее добровольно. В течение первых трех недель после переворота Совнарком существовал исключительно на бумаге, поскольку у него не было ни штата, который приводил бы в исполнение его постановления, ни денег, чтобы платить своим служащим. Не имея возможности расположиться в министерствах, большевистские комиссары трудились в 67-й комнате Смольного, где помещался штаб Ленина. Постоянно находившиеся в страхе за свою жизнь Ленин приказал никого не допускать в его кабинет, кроме наркомов. Сам он редко покидал Смольный, где жил под неусыпной охраной латышских стрелков. По данным профессора Джона Кипа, в первые 18 недель пребывания у власти, то есть вплоть до марта 1918 года, когда он переехал в Москву, Ленин выходил из Смольного всего 21 раз. Секретарем-совнарком он назначил 25-летнего Горбунова. Новый секретарь, не имевший навыков административной работы, конфисковал в свою пользу письменный стол и пишущую машинку и принялся выстукивать двумя пальцами тексты декретов. Бонч Бруевич, преданный большевик и выученик Раскольников, был назначен личным секретарем Ленина. Оба секретаря начали набирать конторский персонал. К концу года в Совнаркоме было 48 конторских служащих, а в следующие два месяца прибавилось еще 17. Судя по фотоснимку, сделанному в октябре 1918 года, большинство их составляли молодые женщины явно буржуазного происхождения. Вплоть до 15 ноября 1917 года Совнарком не устраивал регулярных собраний. По сообщению Горбунова было проведено лишь одно заседание, 3 ноября, где единственным вопросом в повестке дня значилось сообщение Нагина о перестрелке в Москве. В течение этого времени все декреты и распоряжения выпускались большевистскими чиновниками и по их инициативе, часто даже без ведома Ленина. По словам Ларина, только два из 15 первых декретов, изданных советским правительством, обсуждались на заседании Совнаркома. Декрет о печати, написанный лачаским и декрет о выборах в учредительные собрания, подготовленные им сами. Горбунов рассказывал, что Ленин уполномочил его телеграфировать распоряжение в провинцию по собственному усмотрению, показывая ему каждую десятую телеграмму. Первое из регулярных заседаний совнаркома состоялось 15 ноября. В поездке дня стояло 20 вопросов. Было решено, что наркомы по возможности оперативно переедут из Смольного в свои комиссариаты, что и было проделано в следующие несколько недель при помощи вооруженных отрядов. Начиная с этого дня, совнарком собирался практически ежедневно на третьем этаже Смольного, как правило, по вечерам. Иногда заседания затягивались на всю ночь. Заседания не были строго закрытыми, и к ним привлекалось, если возникала такая необходимость, множество мелких служащих и технических экспертов. Наркомы, профессиональные революционеры с большим стажем, чувствовали себя неуютно. Симон Либерман, меньшевик и специалист по лесному хозяйству, время от времени посещавший заседание совнаркома, так описывает их обстановку. Совещания высшего исполнительного органа Советской России, на которых председательствовал Ленин, проходили в необычной атмосфере. Несмотря на все усилия назойливого секретаря придать каждой такой встрече торжественный характер заседания Совета Министров, невозможно было избавиться от ощущения, что присутствуешь на собрании подпольного революционного комитета. Долгие годы мы входили в разные подпольные организации, и все окружающее казалось таким знакомым. Многие комиссары оставались в пальто и в шинелях, большинство было одето в уродливые кожаные куртки. Зимой некоторые носили валенки и толстые свитера. Во время совещаний никто не раздевался. Один из комиссаров александр Цурюпа почти всегда был болен. Он участвовал в совещаниях полулежа, протянув ноги на соседний стул. Некоторые из ленинских помощников предпочитали не садиться у стола заседаний, а устраивались на стульях, беспорядочно разбросанных по всей комнате. Только Ленин, как председатель собрания, неизменно занимал место за столом, делая это скромно и вполне пристойно. Фотиева, его личный секретарь, садилась позади него. Раздраженный многословием и неточностью своих коллег, Ленин выработал жесткие правила. Чтобы пресечь болтовню, он требовал строго придерживаться повестки дня.